Судьи от стран-союзниц Лоренс Джеффри 1880-1947 Видный специалист в области права Лорд-судья Великобритании С 1906 года адвокат высшей квалификации б а р и с т о р Участник Первой мировой войны С 1925 года королевский советник В 1924 году 1946 годах мировой судья, рекордер в Оксфорде. Одновременно судья по допросу свидетелей по делам, связанным с церковным правом. Генеральный о т а р н е й при принце Уэльском. В сентябре 1945 года назначен членом Международного военного трибунала в Нюрнберге. В октябре 1945 года избран председателем суда Пользовался уважением коллег из стран антигитлеровской коалиции. Строго следил за соблюдением устава-трибунала. Бидл Фрэнсис. 1886-1968. Специалист в области права. Государственный деятель США. С 1912 года член Ассоциации юриста штата Пенсильвания. В 1922 году. В 1926 годах помощник генерального аторнея США в Восточном округе штата Пенсильвания. Работал в частных юридических фирмах, в том числе в фирме Барнс, Бидл и Майерс. С 1940 года заместитель министра юстиции США. С 1941 года министр юстиции. Был членом Международного военного трибунала в Нюрнберге от США. Доктор права Бостонского университета. Автор книг. Де Вабр Анри д Донадье. 1886-1964. Специалист в области уголовного и международного права. Профессор Парижского университета. Участвовал в разработке устава Международного военного трибунала. В октябре 1945 года назначен членом трибунала от Франции. Автор книг и публикаций по юридическим вопросам.